ТРЮИЗМЫ. Или «Все могут говорить красиво». Еще одна речевая стратегия НЛП называется ТРЮИЗМЫ. ТРЮИЗМ – это некое выражение или утверждение, совершенно истинное и по форме, и по содержанию. Послушайте, с подобными утверждениями трудно спорить. Каждый человек стремится к лучшему. Люди постоянно чему-то учатся. Москва – столица России вы можете стать увереннее в себе. С точки зрения логики, трюизм – это общеутверждающее суждение. С точки зрения прагматики – это утверждение, с которым согласится каждый. Трюизм – высказывание, которое обычно не вызывает возражений. Трюизмы, по причине своей банальности, производят релаксирующий эффект и, минуя сознание, вызывают доверие к говорящему на подсознательном уровне. Вообщем в виде теоризма вы описываете команду как свойство, присущее всем людям или большинству людей. Например, женщинам нравится быть красивыми. Женщины ищут полезную и безопасную косметику. Наша кислородная косметика сделает вас красивой. Люди могут выбирать. Люди любят выбирать. Люди выбирают нас. Ваше страхование Несмотря на свою простоту, труизмы очень хорошо действуют и весьма эффективны. Если вы, например, хотите помочь человеку измениться, а вы можете начать с фразы. «Все люди могут меняться». С такой фразой трудно поспорить, потому что люди действительно могут меняться. И это интуитивно понимает каждый. «Каждый день все меняется». Здесь, кстати, вы можете рассказать замечательную историю про одного своего друга, у которого все начало получаться, как только он захотел изменений и стал действовать. Хочу сразу добавить, что наиболее часто встречающаяся проблема обычно состоит именно в том, что человек не верит в то, что он способен ее решить. И при помощи такой достаточно простой манипуляции вы можете обойти эти самоограничения. Трюизм помогает направить мысли человека в нужное вам русло, задать некое направление движению его мысли. Например, фраза «все течет, все изменяется» заставляет посмотреть на ситуацию с философской точки зрения. А фраза «новое поколение выбирает Пепси» создает картину мира, в которой существует только Пепси для нового поколения. Еще один способ использования трюизма – вызвать последующим утверждением. Япония – лидер в области информационных технологий. Этот робот сделан в Японии. Для этой цели очень часто также используют поговорки или пословицы. Их мы просто по привычке воспринимаем как некую истину. Любишь кататься – люби и саночки возить. Или семь раз отмерь – один раз отрежь. Здесь же необходимо упомянуть о крылатых выражениях и афоризмах. Несмотря на свою банальность, они работают. Всё познается в сравнении. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Не уверен – не обгоняй. Люди автоматически соглашаются с подобными выражениями, потому что это классика жанра. Такие выражения не столько маскируют команду, сколько направляют собеседника в заданном направлении, ограничивают его восприятие. Тема задается именно трюизмом. Эта стратегия может быть усилена упоминанием имени и отчества человека и включением в высказывание кодирующих слов. Вы, Иван Владимирович, как разумный человек, понимаете, что «тише едешь, дальше будешь» или шутливо «тише едешь, никому не должен». Близка к этому методу техника скрытого цитирования когда мнение или высказывание приписывается какому-то другому лицу, предположительно авторитетному для собеседников. Как говорили древние, человеку свойственно ошибаться. Или, как говорил Достоевский, все люди братья. Или Чехов, в человеке все должно быть прекрасно. Что мы получаем в результате использования туризма? Мы получаем подсознательное «да» оппонента – любым нашим обобщением. Резюмируем. Чтобы убедить собеседника, чаще используйте трюизмы. И всегда держите в своем словарном запасе крылатые фразы и поговорки, которые усыпляют бдительность человека. Труизмы помогают вам уметь говорить обо всем или, если хотите, ни о чем.